про куртку из выворотной кожи. А куртки из тонкой лайки, качественной кожи или бархатистой замши мечтать не приходилось. Как впрочем и о любом другом кожаном или замшевом изделии. Такая одежда была уделом совсем других людей, стоила за облачных денег и добывалась по особому блату. Теперь трудно поверить, что некогда замшевая или кожаная вещица придавала ее владельцу, а также членам его семьи, особый статус. Однажды одна третьеклассница спросила другую третьеклассницу дочь наших знакомых: "В вашей семье есть замшевое или кожаное?" Услышав в ответ, что ни замшевого, ни кожаного в семье не имеется, скорчила презрительную гримаску и интерес к однокласснице потеряла. Впрочем, иногда, каким-то чудом, кто-то из знакомых обретал нечто кожаное или замшевое. Заведующий кафедрой художественно-технического оформления печатной продукции Московского полиграфического института, старший научный сотрудник знаменитого своей прогрессивностью института технической эстетики, Воля Николаевич Ляхов чудом таким обладал. Этот блестящий человек, моложавый и энергичный, любимец студентов и студенток, щеголял в куртке спортивного покроя, сшитой из толстой выворотной кожи цвета горького шоколада. Без примеси сливок или молока, с пуговицами в виде маленьких футбольных мячей. Воля Николаевич, на свое счастье, был выездным, то есть принадлежал к тому тонкому слою граждан, которых неохотно все же выпускали за рубежи родины. Побывал Воля Николаевич в Болгарии. А ведь просто так взять да и поехать в Болгарию было невозможно. В поездке предшествовал ряд процедур, апофеозом которых становилось посещение районного комитета партии. Специальная комиссия, состоявшая из старичков-ветеранов, придирчиво рассматривала человека, проверяла его на вшивость, благонадежность, задавала каверзные вопросы. К испытанию готовились: читали передовицы, заучивали состав политбюро, зубрили даты портсъездов. Воля Николаевич прошел райкомовское чистилище, съездил в Болгарию и обрел чудесную куртку. Статус Воли Николаевича был таков, что о зависти речь не шла. А помечтать о такой же куртке не запрещалось. Но однажды случилось чудо. Давним зимним утром с подругой Леной мы оказались возле комиссионного магазина на улице Николая Замаренова. В этой комиссионке продавались вещи детских размеров. Детским вещам в СССР полагалось стоить недорого. А так как в те времена нашими размерами были детские, существовал шанс задешево обрести здесь заманчивый предмет одежды. Какой-нибудь батник водолазку, свитер-лапшу. Только нужно было приехать к открытию магазина. Итак, потоптавшись минут пятнадцать перед входом, мы дождались открытия, первыми ворвались в торговый зал и сразу же увидели висевшую на вешалке девственно свежую куртку, в точности такую, как у Воли Николаевича, из выворотной кожи цвета горького шоколада с пуговицами-мечами. Я обомлела и глазам своим не поверила. Что это мираж? Более того, куртка стоила 120 рублей. Дорого, но не запредельно же. Денег на своей работе мы получали по 80 рублей в месяц. То есть стоила куртка всего-то полторы наших зарплаты. О счастье, о пирожар птицы! Конечно же, 120 рублей у меня не было. Следовало срочно их добыть. Выписанный и отложенный товар по советским торговым законам хранился в течение часа. То есть через 61 минуту куртка могла превратиться в сотнящие душу воспоминания. Действовать следовало быстро и конструктивно, тем более что к этому времени муж мой Женя завершил срочную службу в рядах советской армии и остро нуждался в приличной гражданской одежде. Демобилизовался Женя летом и прибыл в Москву налегке, в пилотке, гимнастёрке, брюках галифея, кирзовых сапогах. То есть такая роскошь, как куртка из выворотной кожи, Жене и в сладком сне не снилась. По счастью, женина сестра Инна жила неподалеку, и на нее можно было положиться. Выписав чек и оставив Лену стеречь куртку, я бросилась к телефону-автомату. Нашлись две копейки. Инна, любящая сестра и верный друг, оценила небывалую удачу и не раздумывая взялась добыть деньги и доставить их в сжатые сроки. Время пошло. Ситуация складывалась напряженная. Наше стремительное появление в торговом зале, мгновенная и алчная реакция на куртку ошарашили продавщиц. Редкостная вещь кому-то предназначалась, и через минуту после открытия магазина должна была переместиться на другую вешалку, ту самую, на которой висел так называемый отложенный товар. Но кто-то замешкался, кого-то мы опередили, и момент был упущен. Так что целый час Нам с Леной предстояло провести часовыми при выжженной куртке. И в отличие от часовых, несущих караул возле мавзолея Ленина, прожить этот час в обстановке недоброжелательной, враждебной. Не знаю, выдержала бы я этот накал ненависти в одиночку, но со мной была Лена, воительница и любительница экстремальных ситуаций. Завязалось своего рода противоборство, от которого магазинное пространство разве что не искрило. И мы с Леной и продавщицы не сводили глаз с циферблата часов на стене торгового зала. То и дело я выходила на улицу и вглядывалась в морозную мглу, из которой должна была материализоваться Инна с 120 рублями. Продавщицы злорадно переглядывались, мы с Леной держали оборону, вели задиристый диалог, рассчитанный на уши продавщиц, и готовились в случае фиаско уйти, не потеряв лица. Но за пять минут до нашего уже почти неизбежного поражения Пришла Инна. Вес был взят, куртка куплена, и на пару десятилетий вперед стала второй жениной кожей. Социальный статус семьи подрос, в доме появилось нечто кожаное, пусть даже и выворотное. Промелькнула жизнь, много жизней. Умер молодым Воля Николаевич. Волею судьбы его правнук оказался нашим внуком. Кто-то вырос, кто-то постарел. Только не куртка. Судя по всему, она нетленна. Не изменив ни формы, ни цвета, такая же шоколадно-коричневая висит себе в стенном шкафу. Есть не просит, никому не мешает и даже смотрится вполне актуально.